На другой день я глаза проглядел на дороге. Где она? Покажется ли ее тоненькая, как тополек-фигурка? Тополек мой в красной косынке, тополек степной. Пусть в резиновых сапогах, в пиджаке отцовском. Ерунда. Я же видел, какая она. Тронуло осель мое сердце, взбудоражило всю душу. Еду, смотрю по сторонам. Нет, не видно нигде. Доехал до Аила, вот и ее двор притормозил машину, может быть, дома. Но как я ее вызову, что скажу? Эх, не судьба мне, наверное, свидеться с ней. Газанул на разгрузку. Разгружаюсь, а в душе все теплится надежда, а вдруг, да и встречу на обратном пути. И на обратном пути не встретил. Тогда я завернул на ферму. Ферма у них на отшибе, далеко от Аила. Спрашиваю у девушки одной — «Нет, — ее, — говорит, — не выходила на работу. Значит, нарочно не вышла, чтобы не встретиться по дороге со мной, — подумал я, унылый, вернулся на автобазу. На второй день снова в дорогу. Еду и уже не мечтаю увидеть. В самом деле, зачем я ей? Зачем беспокоить девушку, если она просватана?» Однако не верится мне, что все так у нас и кончится, хотя в аилах до сих пор еще сватают девушек и выдают замуж без их согласия. Сколько раз я читал об этом в газетах. А что толку? После драки саблей не машут, выдадут замуж, назад не воротишься, жизнь поломана. Вот какие мысли бродили у меня в голове. Весна в ту пору была в полном цвету, земля в предгорье полыхала тюльпанами. С детства я люблю эти цветы. Нарвать бы охапку и принести ей. Пойди, найди ее. И вдруг, смотрю, глазам не верю, осель. Сидит в сторонке на валуне, на том самом месте, где в прошлый раз застряла моя машина. Будто поджидает кого-то. Я к ней. Она испуганно встала с камня, растерялась, косынку сдернула с головы, зажала в руке. Осель была на этот раз в хорошем платье, в туфельках. Даль такая, а она на каблучках. Затормозил я поскорее, а у самого сердце под горло подпирает. Здравствуйте, Осель. Здравствуйте, ответила она негромко. Я хотел помочь ей сесть в кабину, а она повернулась и медленно пошла вдоль дороги. Значит, не хочет садиться. Я тронул машину, открыл дверцу и также медленно покатил рядом с ней. Так мы и двигались. Она по обочине. А я за рулем. Молчали. О чем говорить? Потом она спросила, «Вы вчера приезжали на ферму?» «Да, а что?» «Так просто. Не надо приезжать туда. Я хотел вас видеть». Она ничего не сказала. «А у меня на уме это проклятое сватовство. Узнать хочу, как и что. Спросить язык не поворачивается. Боюсь. Ответа ее боюсь». Осель глянула на меня. «Это правда?» Она кивнула головой. «У меня руль запрыгал в руках. Когда свадьба?» — спросил я. «Скоро», — ответила она тихо. Я чуть было не рванул на машине, куда глаза глядят. Да вместо скорости сцепление выключил. Мотор как взревет на холостых оборотах. Осель в сторону отпрянула. Я и не извинился даже. Не до этого. «Значит...» Мы больше не увидимся, говорю. Не знаю. Лучше не видится. А я все равно, как хотите, буду вас искать. И опять мы замолчали. Может быть, думали об одном и том же, а между нами будто стена стояла, которая не позволяла мне подойти к ней, а ей сесть в мою кабину. «Осель», — сказал я, — «не избегайте меня. Я ничем не помешаю». Буду смотреть на вас издали. Обещаете? Не знаю, может быть. Садитесь, Осель. Нет, уезжайте. А Ил уже близко. После этого мы еще встречались на дороге, каждый раз словно невзначай. И снова она идет по обочине, а я сижу в кабине. Обидно. Но что поделаешь? О женихе я не спрашивал. Неудобно, да и не хотелось но по ее словам понял, что она его мало знала. Он доводился каким-то родственникам матери, жил в дальнем лесхозе в горах. Их семьи издавна вели, если можно так сказать, обмен девушками, поддерживали родство между собой из поколения в поколение. Родители Осель не допускали мысли отдать ее куда-нибудь на сторону. Обо мне же и речи не могло быть. Кто я? Какой-то пришлый безродный шоферюга. Да я и сам не посмел бы заикнуться. А сель в те дни была неразговорчивой, все думала о чем-то. Но я ни на что не надеялся. Судьба ее решилась, встречаться было бесполезно. Однако мы, как дети, старались не говорить об этом и встречались, потому что не могли не встречаться. Нам обоим казалось, что мы друг без друга не можем жить. Так прошло дней пять. В то утро я был на автобазе, готовился в рейс, и вдруг вызывают в диспетчерскую. «Можешь радоваться», — весело встретил меня Кадича. «Тебя переводят на трассу в синдян Я остолбенел. Последние дни я жил так, будто вечно буду ездить в колхоз. Рейсы в Китай многодневные. Кто знает, когда смогу вырваться косель, исчезнуть внезапно, даже не предупредив ее. «Да ты, кажется, не рад», — заметила Кадича. «А как же колхоз?» — заволновался «Я». «Работа там еще не окончена?» Кадича удивленно пожала плечами. «Ты же раньше сам не хотел». Я обозлился. «Мало ли, что было раньше». Сел на стул, сижу, не знаю, что делать. Прибежал Джантай. Оказывается, вместо меня его направили в колхоз. Я насторожился. «Джантай, наверное, откажется, ведь выработка на проселочных дорогах меньше». Но он взял путевку, да еще сказал, «Куда пошлешь, Кадича? Хоть на край света! Воили как раз баранчики поспевают. Может, прихватить?» А потом увидел меня. «Извиняюсь, я, кажется, помешал». «Иди отсюда!» — прошепел я, не поднимая головы. «Ну что же ты сидишь, Ильяс?» — тронул меня за плечо Кадича. «Я должен поехать в колхоз. Пошли меня, Кадича!» — попросил я. «Да ты в своем уме? Не могу я, наряда нет!» сказала она и беспокойно глянула мне в лицо. «Что это ты так разохотился туда ездить?» Я ничего не ответил. Молча вышел, отправился в гараж. Джантай проскочил мимо меня на своей машине, хитро подмигнул, чуть не задев крылом. Я долго копался, медлил, но выхода не было. Поехал на погрузочную станцию. Там очередь небольшая. Товарищи меня покурить звали, но я даже из кабины не вылез. Закрою глаза и представляю, как ждет понапрасну осель на дороге. День будет ждать. Два, три. Что же она подумает обо мне? А очередь приближалась. Уже начали нагружать впереди меня машину. Через минуту и мне становиться под кран. «Прости меня, осель», — подумал я. «Прости, тополек мой степной». И тут вдруг мелькнула мысль. «Да я успел бы сказать ей и вернуться». Велика беда, выйду на рейс на несколько часов позже. Объясню потом начальнику автобазы, поймет, быть может. А нет, поругает. Ну, выговор объявит. Не могу я. Поеду. Я завел мотор, чтобы податься назад, но машины сзади стояли вплотную. Тем временем груженная машина отошла, очередь была за мной. «Становись! Эй, Ильяс!» — крикнул крановщик. Кран занес надо мной стрелу. Все кончено. «С экспортным грузом никуда не денешься. Как же я раньше не хватился!» Подошел отправитель с документами. Я глянул в заднее окошко в кузов, покачиваясь, опускался контейнер. Он все приближался и приближался, и тут я крикнул «Берегись!» С места рванул из-под контейнера машину. Мотор был у меня не выключен. Сзади раздались крики, свист, ругань». А я гнал машину мимо складов, штабелей досок и угольных куч. Я будто прирос к баранке. Земля заметалась, и машину, и меня било из стороны в сторону. Да нам не привыкать. Вскоре я догнал Жантая. Он выглянул из кабины и ошалел и вытаращил глаза, узнал меня. И ведь видит, что спешу. Значит, надо уступить дорогу. Так нет, не дает проехать. Вырулил я на обочину, пошел в обгон прямо полем. Джантай тоже припустил, не дает выбраться на дорогу. Так мы и мчались. Он по дороге, я полем. Пригнулись к баранкам, косимся, как звери, ругаемся. «Куда ты? Зачем?» — кричит он мне. Я ему кулаком погрозил. Все же машина у меня была порожнее. Обогнал — ушел. А селья не встретил. Приехал воил, запыхался, будто пешком прибежал, еле дух перевел. Ни во дворе у них, ни на улице никого не видно. Только лошадь оседланная стоит у кона вези. Что делать? Решил ждать. Думаю, увидит машину, выйдет на улицу. Полез я в мотор, будто чиню что-то, а сам все время поглядываю на калитку. Долго ждать не пришлось. Открывается калитка, и выходит ее мать и старик, чернобородый, грузный такой, два ватных халата на нем, нижний плюшевый, верхний вельветовый. В руке камча хорошая. Распарился, красный. Видно, только что чай пил. Подошли они к Коновизе. Мать Осель почтительно придержала стремя, помогла старику взгромоздиться в седло. «Мы и вами довольны, сват», — сказала она. «Но и за нас не беспокойтесь. Для своей дочери ничего не пожалеем. Слава богу, руки наши не пусты». «Э-э, Вайбиче, -э, в обиде не будем», — ответил он, поудобнее устраиваясь в седле. Дай Бог здоровья молодым. А что касается добра, не для чужих, для своих же детей. И родница нам не впервые. Ну, будь здорова, байбичья. Значит, так и порешили. В пятницу? Да-да, в пятницу. Святой день. Счастливого пути. Привет передавайте Свате. Что это они о пятнице говорят? Думаю я, какой день сегодня? Среда. Неужели в пятницу увезут? «Эх, до каких же пор старые обычаи будут нам, молодым, жизнь ломать!» Старик затрусил на лошади в сторону гор. Мать Осель подождала, пока он удалится, потом повернулась ко мне, недружелюбно окинула взглядом. «Ты чего повадился сюда, парень?» — сказала она. «Здесь тебе не караван-сарай, нечего стоять. Уезжай, слышишь? Тебе говорю». Значит, приметила уже. «Поломка у меня!» — упрямо буркнул я, и уже вовсе по пояс полез под капот. «Нет, думаю, никуда я не уйду, пока не увижу ее». Мамаша еще что-то проворчала, ушла. Я выбрался, присел на подножку, закурил. Откуда-то прибежала маленькая девочка, скачет на одной ножке вокруг машины. На осель немного похоже, уж не сестренка ли. «Осель ушла», — говорит она, — «а сама прыгает». «Куда поймал я ее? Куда ушла?» «А я почем знаю? Пусти!» Вырвалась и на прощание язык показала. Захлопнул я капот, сел за руль. Куда ехать? Где ее искать? И возвращаться уже пора. Ползу по дороге, в степь выехал. Остановился у переезда через орык. Что делать, ума не приложу. Выбрался из кабины, повалился на землю. Тошно. Я сель не нашел и рейс сорвал. Задумался, не вижу и не слышу ничего на свете. Сколько я так пролежал, не знаю. Но только поднял голову, смотрю, по ту сторону машины стоят девичьи ноги в туфельках. Она. Сразу узнал. Я так обрадовался, что даже сердце заколотилось. Встал на колени, а подняться не могу. И опять это произошло на том самом месте, где мы впервые встретились. «Проходи, проходи, бабушка», — сказал я туфелькам. «А я не бабушка», — подхватила осель игру. «А кто же ты, девушка? Девушка, красивая? А ты посмотри». Мы разом рассмеялись. Я вскочил, бросился к ней, она навстречу. Остановились друг перед другом. «Самая красивая», — говорю я. А она как-то полег, молоденький, на ветру, гибкая, в платье с коротенькими рукавчиками, под рукой две книжки держит. Откуда ты узнала, что я здесь? А я из библиотеки шла. Смотрю. На дороге следы твоей машины. Да ну. Для меня это значило больше, чем само слово «люблю». Стало быть, думала обо мне. И я ей дорог, если искала след моей машины. И я побежала сюда. Почему-то решила, что ты ждешь. Я взял ее за руку. Садись, Осель. Прокатимся. Она охотно согласилась. Я не узнавал ее. И себя не узнавал. Все тревоги, горести, как рукой сняло. Были только мы. Было наше счастье, небо и дорога. Я открыл кабину, посадил ее, сам сел за руль. И мы поехали. Просто так, по дороге. Неизвестно куда и зачем. Но для нас это было неважно. Достаточно сидеть рядом. Встречаться взглядами, прикасаться рукой к руке. Осель поправила мою солдатскую фуражку. Я ее года два носил. «Так красивей», — сказала она, и ласково прижалась к плечу. Машина птицей понеслась по степи. Весь мир пришел в движение. Все бежало навстречу. Горы, поля, деревья. Ветер бил нам в лицо. Ведь мы мчались вперед, солнце сияло в небе. Мы смеялись. Воздух нес запах полыни и тюльпанов. Мы дышали полной грудью. Коршун-степняк, что сидел на развалинах старого кунбеза, снялся, замахал крыльями и низко поплыл вдоль дороги, как будто на перегонки с нами. Два всадника испуганно шарахнулись в сторону, а потом с диким криком приударили вслед. — Эй, эй, стой, остановись! — христали они, припавших к земле коней. — Кто они были, не знаю. Может, их знала осель. Скоро они скрылись в клубах пыли. Впереди бричка какая-то свернула с дороги. Парень и девушка привстали, увидев нас, обнялись за плечи, приветливо помахали. «Спасибо!» — крикнул я им из кабины. Кончилась степь. Вышли на шоссе. Асфальт загудел под колесами. Недалеко должно было быть озеро. Я круто свернул с дороги и прямо по целине, через кусты и травы, направил машину к берегу. Остановились на взгоре над самой водой. Сине-белые волны, словно взявшие за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Где-то на другой стороне, вдали, проступала сиреневая гряда снежных гор. Серые тучи собирались над ними. «Смотри, осель! Лебеди!» Лебеди бывают на Иссыкуле только осенью и зимой. Весной они залетают очень редко. Говорят, это южные лебеди, летящие на север. Говорят, это к счастью. Стая белых лебедей носилась над вечерним озером. Птицы то поднимались вверх, то падали вниз, распластав крылья. Садились на воду, шумно плескались, далеко разгоняя кипучие круги пены, и снова взлетали. Потом они вытянулись в цепочку и полетели, разом взмахивая крыльями к песчаному откосу залива на ночевку. Мы сидели в кабине, молча смотрели. А потом я сказал так, будто мы уже все решили. «Вон там, видишь, крыша на берегу. Это наша автобаза. А это...» — я обвел рукой кабину. «Это наш дом». И рассмеялся. Вести-то ее было некуда. Осель глянула мне в глаза, прижалась к груди, обнимает, а сама плачет и смеется, родной мой, любимый. Не надо мне никакого дома. Только бы отец с матерью, ну хотя бы потом, когда-нибудь, поняли меня. Обидятся они на всю жизнь, я знаю. Но разве я виновата? Стало быстро темнеть. Тучи застлали небо, низко опустились к воде. Озеро замерло, почернело. В горах будто электросварщик засел. То вспыхнет там, ослепит, то погаснет. Гроза надвигалась. Недаром лебеди завернули сюда по пути. Они предчувствовали. Непогода могла застегнуть их над горами. Грянул гром. Полил дождь, шумный, метущийся. Забормотало, закипело в озеро. И пошло раскачиваться, биться о берега. Это была первая весенняя гроза, и это была наша первая ночь. По кабине, по стеклам ручьями стекала вода. В черное, разверзнутое озеро падали белые полыхающие молнии, а мы прижались друг к другу, разговариваем шепотом. Чувствую, осель дрожит, не то напугана, не то замерзла. Я укрыл ее своим пиджаком, обнял покрепче и от этого показался себя сильным, большим. Никогда не думал, что во мне было столько нежности. Не знал, что так это хорошо — оберегать кого-то, о ком-то заботиться. Шепнул ей на ухо — никому, никогда не дам тебя в обиду, тополек мой в красной косынке. Гроза кончилась так же быстро, как и началась. Но по растревоженному озеру продолжали ходить буруны, и накрапывал дождь. Я достал маленький дорожный радиоприемник, единственное мое ценное имущество в ту пору. Настроил, поймал волну. Как сейчас помню, из городского театра транслировали балет «Чолпон». Из-за гор, из-за хребтов плелась в кабину музыка, нежная и могучая, как сама любовь, о которой говорилось в этом балете. Зал гремел, аплодировал, люди выкрикивали имена исполнителей. Быть может, бросали цветы к ногам балерин, но никто из сидящих в театре не испытывал, я думаю, столько восторга и волнения, как мы в кабине, на берегу сердитого Сыкуля. Это о нас рассказывалось в этом балете, о нашей любви. Мы горячо принимали к сердцу судьбу девушки Чолпон, ушедшей искать свое счастье. Моя Чолпон, моя утренняя звезда была со мной. В полночь. Она уснула у меня на плече, а я долго не мог успокоиться. Тихо гладил ее по лицу и слушал, как вздыхает в глубинах иссык Утром мы прибыли на автобазу. Нагоняй мне был хороший, но когда узнали, почему я так поступил, то по случаю такого события простили. Потом еще долго смеялись, вспоминая, как я удрал из-под погрузочного крана. Мне предстояло идти в рейс в Китай. Осель я взял с собой. Рассчитывал оставить ее по пути у своего друга, Алибека Джантурина. Он жил с семьей на перевалочной базе вблизи Нарына. Это не так далеко от границы. Я всегда заезжал к ним проездом. Жена Алибека — славная женщина. Я уважал ее. Мы выехали. Первым делом купили в придорожном магазине кое-что из одежды для Осель ведь она была в одном только платьице. Кроме всего прочего, купили большую, яркую, цветастую шаль. Это было очень кстати. По дороге нам встретился пожилой шофер, наш Аксакал Урматаке. Еще издали он подал мне знак остановиться. Я затормозил. Мы вышли из кабины, поздоровались. Ассаляму алейкум, Урматаке. Алейкум ассалам, Ильяс. Пусть будет прочен поводок сокола, который сел на твою руку. Поздравил он меня согласно обычаю. «Дай Бог вам счастья и детей». «Спасибо. Откуда вы узнали, Урматаке?» — удивился я. «Э, сын мой, хорошая весть на земле не лежит. По всей трассе из уст в уста идет». «Вон как!» — еще больше удивился я. «Стоим на дороге, разговариваем, а Урматаке даже и не подходит к машине, не глядит на осель». Хорошо, что Асель догадалась в чем дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда Урматаке довольно улыбнулся. Вот теперь порядок, сказал он. Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка. Всем максакалам автобазы невестка. Держи, Ильяс, за смотрины. Подал он мне деньги. Я не мог отказаться, обидел бы. Мы расстались. Осель не снимала платка с головы как будто в заправдошнем киргизском доме, она, сидя в кабине, застенчиво прикрывала лицо при встречах со знакомыми шоферами, а оставшись одни, мы смеялись. В платке осель показалась мне еще красивей. «Невестушка моя, подними глаза, поцелуй», — говорю я ей. «Нельзя, аксакалы увидят», — отвечает она, и тут же со смехом, будто бы украдкой, целует в щеку. Все автобазовские шоферы останавливали нас при встрече, поздравляли, желали счастья. Многие из них успели припасти не только цветы, собранные по пути, но и подарки. Не знаю, кому пришла в голову такая мысль. Наверное, это придумали наши русские ребята. У них в селах на свадьбе обычно разукрашивают машину. Вот и на нашей запестрели красные, голубые, зеленые ленты, шелковые косынки, букеты цветов. Заиграла машина, и видно, ее было, наверное, за десятки километров. Мы были счастливы, сосель, а я гордился своими друзьями. Говорят, что друзья познаются в несчастье, а, по-моему, и в счастье они тоже познаются. Встретился нам по пути и Алибек Джантурин, самый близкий мой друг. Он старше меня года на два, такой коренастый, большеголовый. Малый он, рассудительный, серьезный и шофер отличный. На базе его очень уважали, в правком выбрали. Ну, думаю, а что он скажет? Алибек молча посмотрел на нашу машину, покачал головой. Подошел к осель, поздоровался с ней за руку, поздравил. — А ну, дай сюда путевой лист, — потребовал он. Недумевая, я молча подал ему лист. Алибек достал авторучку и крупным почерком написал поперек всей путевки «Свадебный рейс номер 167». «167 номер путевки?» «Ты что делаешь?» — растерялся я. «Это же документ». «Сохранится для истории», — усмехнулся он. «Думаешь, в бухгалтерии не люди сидят, что ли?» «А теперь давай руку». Крепко обнял меня, поцеловал. Мы расхохотались. Потом пошли было по машинам, но Алибек остановил меня. «А жить-то где будете?» Я развел руками. «Вот наш дом», — показал на машину. «В кабине? И детей растить там будете?» «Вот что. Поселяйтесь в нашей квартирке на Перевалочной. Я поговорю на базе с начальством, а мы переедем в свой дом». «Так он же у тебя недостроен». Дом Алибек ставил в Рыбачьем неподалеку от автобазы. В свободное время я ходил помогать. Ничего, там осталось самую малость доделать. А на большее не рассчитывай, сам знаешь, с жильем пока туго. Ну, спасибо. Нам большего и не надо. Ведь я хотел только на время оставить у вас Осель, а ты всю квартиру нам отдаешь. В общем, останавливайтесь у нас, на обратном пути подожди меня. Тогда все и решим с женами, — подмигнул он в сторону Осель. Да, теперь с женами. «Счастливого свадебного путешествия!» — крикнул нам вдогонку Алибек. «Черт возьми! Это действительно было наше свадебное путешествие, да еще какое! Мы были рады, что все устраивается хорошо, и только лишь одна встреча немного подпортила мне настроение. На одном из поворотов выскочила на шоссе машина Джантая. Он был не один, в кабине сидела Кадича». Джантай помахал мне рукой, я резко затормозил. Машины остановились почти борт о борт. Джантай высунулся в окошко. «Ты что, так разукрасился, как на свадьбе?» «Так оно и есть», — ответил я. «Да ну», — недоверчиво протянул он и оглянулся на Кадичу. «А мы-то тебя ищем», — сорвалось у него с языка. Кадича как сидела, так и застыла, бледная, растерянная. «Здравствуй, Кадича», — сказал я приветливо. Она молча кивнула головой. «Так это, значит, невеста с тобой?» — только теперь догадался Джантай. «Нет, жена», — возразил я и обнял Асель за плечи. «Вот как!» Джантай еще больше вытаращил глаза, не зная то ли радоваться, то ли нет. «Ну, поздравляю, от души поздравляю». «Спасибо». Джантай ухмыльнулся. «Ловкач ты! Без Колыма отхватил». «Дурак!» обозвал я его. «Трогай машину!» Бывают же такие люди. Я хотел еще обругать его как следует. Выглянул из кабины, смотрю, Джантай стоит у машины, щеку потирает и кричит что-то, грозя кулаком кадича. А она бежит куда-то прочь от дороги в поле. Бежала, бежала и с размаху упала на землю, закрыла голову руками. Не знаю, что произошло там у них, но только мне стало жаль ее. Такое чувство было. Будто виноват я в чем-то. О селе я ничего не сказал. Через неделю поселились мы в домике на перевалочной базе. Домишко был небольшой, синцы и две комнатки. Таких домиков там несколько. В них живут шоферы с семьями, да рабочие с заправочного пункта. Но место хорошее, у дороги и на рынке недалеко. Все-таки областной центр. В кино, в магазин можно сходить, и больница есть.